Хочешь быть первым — набивай лапу. Земляника в неправильном лесу — обычная, красная, душистая и сладкая. Есть лишь одно отличие. Спеет от ранней весны до самой зимы. Неизвестно, может быть, она и зимой продолжает расти и созревать, ведь под снегом не видно. Собирают землянику звери и птицы, даже насекомые, которым это под силу. Ягод много, всем хватает. У волков она самая любимая. Рано утром серое семейство, папа-волк, мама-волчица и пятеро волчат выбирают поляну, на которой много спелой земляники, и начинают наполнять корзинки. Комары в неправильном лесу, хоть и кусачие, но знают, кого кусать. Волков... За их добрый нрав не трогают. Так что для волчат это работа удовольствия. Тем более можно соревноваться. У кого раньше всех не останется места в лукошке. А на краю поляны осина с еловыми шишками на верхних ветвях у самой макушки. И грибы-древолазы выясняют, кто быстрее доберется до шишки. Сами невелики, а шумят на весь лес. Один из волчат ужасный поседа За что я получил имя волчок? Есть такая игрушка, которая любит крутиться без остановки. Так вот, волчок, обратив внимание на поднятую древолазами суматоху, заявил. — И я могу достать шишку запросто. — Да как же, ты ведь не умеешь по деревьям лазать, — засмеялись над ним другие волчата. — А чего тут уметь? У осины полно веток, цепляйся за них, да скачи наверх. У меня лапы длинные, не то что ножки у грибов, я их в два счета обгоню. Разбежался волчок, подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветку, уперся задними лапами в ствол. А как дальше развивать свой успех, не сообразит. Повисел, повесел и свалился. Но признать поражение кому же захочется. Сколько раз волчок разбегался, прыгал и падал, никто не считал. Все волчата давно уже о хвостуне забыли. Некогда отвлекаться, у них свое соперничество в том, что умеют. Полудню лукошки братьев и сестричек волчат были полными, и они убежали играть в прятки на большую поляну. А у непоседы ягод едва на четверть корзины. Волк-папа строго распорядился. — Пока не соберешь хотя бы половину, никаких тебе игр! Хорошо еще волчица-мама пожалела малыша, помогла набрать полкорзинки, и он успел немного поиграть. — На другой день... Волки отправились к земляничному месту на берегу реки у самой воды. И опять наступил момент, когда волчку стало не до ягод. На этот раз затеяли спор бельчата, кто быстрее переплывет на другой берег. «Да нашу речку, если как следует разбежаться, можно даже перепрыгнуть!» заявил непоседливый волчонок. «А если не перепрыгнешь и упадешь в воду, ты же плавать не умеешь!» «А чего тут уметь?» Я же вижу, как бельчата плавают. Дрыгаешь лапами и плывешь, делов-то!» Как упрямца другие волчата не отговаривали, он не стал слушать. Мама, считая эту затею опасной, собралась вмешаться, но папа ее остановил. «Пусть на своей шкуре уму разуму учится, а утонуть ему не дадут. Полная река спасателей». Хоть речка и не широкая, все же прыгуну удалось одолеть ее лишь до середины. Как только волчок угодил в воду, течение его подхватило и понесло. Вслед за барахтающимся пловцом устремились бельчата и наблюдавшие из глубины рыбы. На ближайшем повороте волчонок оказался у самого берега, ухватился за пролетавшую над ним ветку плакучей ивы и повис, почти касаясь бегущей воды задними лапами и хвостом. Рыбы тотчас плотно сгруппировались под ним, образовав из своих тел небольшой плотик. «Прыгай!» — скомандовал папа-волк. И волчок, зажмурив глаза от страха, отпустил ветку. Доставленного на берег перепуганного малыша мама волчица унесла домой, обсушила большущим полотенцем и напоила чаем с медом. Прошло много времени, прежде чем он вернулся на поляну, и в результате к концу сбора у волчка ягод в корзинке набралось еще меньше, чем вчера. На третий день волчок дал себе слово не отвлекаться и старался изо всех сил первым наполнить свою корзинку. Но когда одна из волчат-сестричек радостно объявила «Я первая», в злополучной корзинке оставалось немало свободного места. «Как же так? У всех почти до краев, а у меня только половина. Я же старался!» — пожаловался озадаченный такой несправедливостью волчонок к лисе, которая оказалась поблизости. Она тоже была занята сбором земляники. — Чтобы побеждать, нужно много тренироваться. А у тебя было целых два дня бестолковых занятий, — объяснила его неудачу лисица. — В любом деле, если хочешь быть первым, набивай лапу, и у тебя обязательно получится.